Глава 2. Внутренний мир застенчивого человека Застенчивость, по-видимому, существует в жизни каждого из нас. То, что каждый считает своим сокровенным секретом, на самом деле знакомо великому множеству людей. И, может быть, осознание того, что ты не одинок в своих страданиях, принесет облегчение. Но что же такое эти страдания? что человек чувствует, будучи застенчивым. Ширли Редл, популярная писательница и журналист, так описывает свое внутреннее смятение. «Лично я страдала застенчивостью в той или иной степени всю свою жизнь, и хорошо знаю, когда это началось, когда я была слабеньким домашним ребенком, а потом еще более слабеньким и домашним подростком. И я также хорошо знаю, что не те, кто исследует застенчивость, не те, у кого я брала интервью, не преувеличивают весь ужас этого состояния. Я также знаю, что значит в любых обстоятельствах осознавать каждый свой жест, затрудняться глотать и говорить, чувствовать, что у тебя дрожат руки без всякой видимой причины, обливаться потом и одновременно дрожать от холода, путаться в хорошо знакомых вещах. воображать все ужасы, которые могут с тобой приключиться, вплоть до увольнения с работы за аморальные поступки. Бывало, я испытывала приступ головокружения и судорог в компании абсолютно безобидных мужчин, женщин и детей. Я знаю, что значит не пойти в магазин, потому что боишься кассира, что значит нервничать, ведя незамысловатую беседу с разносчиком молока. что значит не выносить устремленных на тебя взглядов приятелей твоих детей, когда угощаешь их воздушной кукурузой. Я знаю, что такое всю жизнь чувствовать, будто ты выставлена голой на всеобщее обозрение, да еще в передаче, транслируемой на весь мир через спутник. Когда застенчивые люди рассказывают о своих реакциях, они упоминают три основных момента. Во-первых, это обнаруживающиеся в поведении внешние признаки, которые как бы сигнализируют окружающим «я застенчив». Во-вторых, это физиологические симптомы тревожности, например, краска стыда. И, наконец, это сильнейшие ощущения стесненности и самососредоточенности. Внимательно рассмотрев эти характеристики застенчивости, мы сможем проникнуть во внутренний мир застенчивого человека. Молчание не всегда золото. Люди проявляют свою застенчивость по-разному. 80% отмечают, что нежелание вступать в разговор является для окружающих сигналом что-то не в порядке. Примерно половина застенчивых указывают, что затрудняются вообще что-либо сказать. Для 40% типичная реакция «я могу говорить только тихо». Для них сложен или даже невозможен контакт глаз. Свой голос они оценивают как слишком мягкий, пытка для преподавателей ораторского искусства, которые, в свою очередь, выступают палачами для застенчивых. Некоторые застенчивые люди просто избегают других или не проявляют инициативу, когда необходимо что-то сделать. Филис Диллер, известная как человек очень веселый, тоже была из таких тихонь. Филлис Диллер, 1917-2012, американская актриса, одна из первых женщин-комиков на телевидении США. Когда я была ребенком, учителя говорили моим родителям, что еще не встречали такой болезненно застенчивой девочки. В школе я так боялась идти на танцы, что предпочитала оставаться в раздевалке среди пальто. Во время спортивных игр... «Я так боялась наделать много шума», что выражало одобрение шепотом. Молчание характерно не только для застенчивых. Исследования показывают, что оно выступает симптомом тревожности, свойственным любому человеку в определенной ситуации. Однако застенчивым гораздо чаще не удается выразить себя. Люди взаимодействуют с себе подобными путем переговоров, а также с помощью обмена, услугами, обязательствами, временем, безопасностью, любовью и тому подобное. Как поет Лоретта Лин, «Жизнь — это ярмарка, а без свободного обмена мыслями и чувствами никакая торговля невозможна». Лоретта Лин, 1932 года рождения, американская певица, автор и исполнитель песен в стиле кантри. Словом «замкнутость» лучше всего можно охарактеризовать стремление застенчивого человека избегать контактов с другими. «Замкнутость» — это нежелание говорить, даже в случае необходимости, это склонность к молчанию, стремление избегать легкой беседы. Профессор Джеральд Филлипс с сотрудниками изучал синдром замкнутости на протяжении десяти лет. Он считает, что замкнутость — это не просто уклонение от публичных высказываний, а гораздо более серьезная и глубокая проблема. Даже после того, как у замкнутых студентов с помощью специальной методики были сформированы специфические навыки публичного выступления, некоторые из них продолжали оставаться абсолютно неспособными к общению. Более того, Филипс отмечает, что примерно у трети студентов даже повысилась тревожность после того, как они овладели некоторыми речевыми навыками. Вероятно, они просто лишились удобного оправдания своей необщительности и в то же время продолжали чувствовать дискомфорт при межличностном взаимодействии. Научившись тому, как нужно общаться, они продолжали нуждаться в том, чтобы освоить «о чем» и «почему». Проблема замкнутости заключается не только в отсутствии коммуникативных навыков, но включает также искаженное восприятие природы человеческих взаимоотношений. Замкнутый человек ведет себя как очень консервативный вкладчик на экономическом рынке, полном непредсказуемости и риска. Предвкушение возможной прибыли перевешивается опасением убытка. Так зачем рисковать? ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ Застенчивые люди описывают следующие физиологические симптомы своего состояния. Пульс учащается, сердце колотится, выступает пот, начинается нервная дрожь. Однако мы все испытываем подобные реакции в связи с любой сильной эмоцией, будь то сексуальное возбуждение, страх, эйфория или гнев. Эти столь непохожие между собой состояния трудно различить по телесным реакциям. Руководствуясь только этими реакциями, мы бы никогда не знали точно, сказать ли согласен или пошел к черту, посвятить себя любви или войне. Но есть один физический признак, который не является составляющей общего возбуждения. Это то, что застенчивому человеку не удается скрыть — краска на лице. Вот что по этому поводу рассказывает один торговец среднего возраста. «Я обнаружил, что все более поддаюсь привычке краснеть в определенных ситуациях. Для меня это ужасно, поскольку мешает участвовать во многих делах, связанных с моей работой. Публично выступить для меня немыслимо. Обсуждение какой-либо проблемы в узком кругу редко заканчивается удачно». и даже беседу с глазу на глаз мне трудно провести так, чтобы не выказать замешательство. И дела в этом плане становятся все хуже и хуже. Многие из нас бывало чувствовали, как краснеют, сердце вырывается из груди, внутри все дрожит. Как правило, человек расценивает такое состояние как мелкое неудобство и стремится предвосхитить те положительные результаты, которые затем последуют. Вас представят министру на коллективном собрании, полицейский укажет вам нужное направление, либо вас научат новому танцевальному па. Застенчивые же люди сосредотачиваются на самих этих симптомах. По сути, им даже не нужно оказываться в ситуации, провоцирующей застенчивость. Заранее ощущая эти симптомы, они скорее откажутся отправиться на встречу, в тур-поездку или на танцы. Драматург Тенниси Уильямс вспоминает, как сбывалось для него подобное предчувствие. «Я помню тот случай, когда впервые сильно покраснел. По-моему, это было в школе на уроке геометрии. Я посмотрел через проход и встретился взглядом с красивой темноволосой девочкой. Мое лицо запылало. Причем все сильнее и сильнее, даже когда я уже отвернулся». Боже мой, — подумал я, — я краснею потому, что она посмотрела мне в глаза, а я ей. И что же? Теперь так будет каждый раз, когда я буду смотреть кому-то в глаза? Пресытившись обдумыванием этой кошмарной перспективы, я успокоился. Однако после этого случая, в течение четырех или пяти лет, я действительно краснел, если чей-то взгляд, мужской или женский, встречался с моим. Смущение. Люди часто краснеют, когда испытывают смущение. Кратковременную потерю самоуважения. Такое время от времени случается с каждым. Мы смущаемся, когда наши частные дела вдруг оказываются в центре чужого внимания. Иногда это происходит, если кто-то выдает другим наши секреты. Джона уволили из-за его некомпетентности. Алиса целый час красится, а вы посмотрели бы на нее весь косметики. Такие реплики вгонят в краску любого. Кроме того, неожиданная похвала может смутить скромного человека. Бывает, мы смущаемся, если кто-то увидит, как мы делаем то, что не предназначено для чужих глаз, ковыряем в носу, подтягиваем брюки и тому подобное. Смущение охватывает нас и тогда, когда нам кажется, будто другие замечают нашу несостоятельность и порицают нас. Или вскоре такое может случиться. Корнелл Макнейл, ведущий оперный баритон из Сан-Франциско, вспоминает. «Помню, когда я совсем молодым приехал из Миннесотты, я всегда испытывал смущение на званых приемах. Однажды, в 1966 был дан обед по случаю открытия оперного сезона. Вы знаете, что за чудный город Сан-Франциско и какие там элегантные люди. Так вот, за обедом подали корнуэльских горных куропаток. Если их не съесть сразу, они становятся скользкими. Я страшно боялся, что у меня куропатка соскользнет с тарелки прямо на роскошное платье дамы напротив. Поэтому я ел один гарнир. Проблема смущения, вызванного неудачей. была исследована Андре Модильяне с помощью интересного эксперимента. Андре Модильяне, американский социальный психолог. Проводя командное соревнование, Модильяне устроил так, чтобы некоторые участники не могли выполнить задание, и это приводило к поражению всей команды. Те, кто публично испытал неудачу, были сильно смущены, гораздо в большей степени, чем те испытуемые, которые тоже не справлялись с заданием. но неприлюдно. Впрочем, что касается последних, их смущение возрастало, если они полагали, что об их провале скоро станет известно. Испытавшие наибольшее смущение старались компенсировать утраченный авторитет сохранить лицо, они всячески стремились подтвердить свое общественное положение и компетентность. В эксперименте были выявлены шесть вариантов такой компенсаторной тактики. Смена предмета деятельности. Как долго это может продолжаться, я тороплюсь на деловое свидание. Ссылка на обстоятельства. Искусственный свет не дает мне сосредоточиться. Демонстрация иных своих достоинств. В теннисе я не силен, но зато в шахматах. Дискредитация задачи. Пытаться есть палочками по-восточному пустая трата времени, когда есть вилки. Отрицание неудачи. с этим вообще никому не справиться. Поиск поддержки. Я ведь не очень подвел команду, правда? Поскольку у большинства застенчивых людей самооценка и так невысока, они могут и не пытаться прибегнуть к подобной тактике. Скорее, они будут стремиться избегать ситуаций, чреватых неудачами, тем самым впадая в самоизоляцию и смакование своих недостатков. Некоторые люди признают, что испытывают застенчивость, даже находясь один на один с собой. Смущение охватывает их при воспоминании о прошлых неудачах и промахах. Иногда их беспокоит предчувствие будущих социальных контактов. Так, ретроспективные и перспективные приступы застенчивости могут смутить даже наше одиночество. Самоанализ Основной принцип поведения, определяющий природу застенчивости, — вести себя ровно и тихо. Поэтому застенчивому человеку приходится подавлять множество мыслей, чувств и побуждений, постоянно грозящих проявиться. Именно собственный внутренний мир и составляет ту среду, в которой живет застенчивый человек. И хотя внешне он может казаться спокойным, в душе у него бушуют и сталкиваются потоки чувств и неудовлетворенных желаний. Наиболее характерная особенность застенчивого человека — повышенная склонность к самоанализу. Самоанализ или вступление в контакт с самим собой является ключевым понятием множества теорий здоровой личности и целью ряда современных течений психотерапии. Вместе с тем, Стремление к самоанализу и самооценке может быть и навязчивой идеей, что наоборот будет свидетельствовать о некотором психическом нарушении. Это касается многих застенчивых людей. Более 85 процентов тех, кто считает себя застенчивым, не скрывали, что чрезвычайно озабочены собственной персоной. Такого рода сосредоточенность на себе может иметь характер как внешний, так и внутренний, по данным Арнольда Басса и его сотрудников. Внешний самоанализ отражает озабоченность человека тем, какое он производит впечатление, что обо мне подумают, как ко мне относятся, как бы узнать, нравлюсь ли я. Если вы относитесь к этому типу людей, то, вероятно, согласитесь с большинством из следующих высказываний. «Я озабочен своим стилем поведения», «Я озабочен своей манерой держаться», «Меня беспокоит, как я выгляжу», Меня, как правило, волнует, какое впечатление я произвожу. Прежде чем выйти за порог, я смотрюсь в зеркало. Меня волнует мнение других обо мне. Я часто беспокоюсь по поводу своей внешности. При внутреннем самоанализе сознание направлено исключительно на самого себя. Это не просто сосредоточенность внимания на себе, а негативно окрашенный эгоцентризм, я дурак, я урод, я ничтожество. Каждая собственная мысль подвергается исследованию под мощным аналитическим микроскопом. Такого рода психоанализ сродни тому, который практиковал один из величайших эгоистов во вселенной, Зигмунд Фрейд. Но с одним исключением. Фрейд ставил перед собой задачу выяснить происхождение подобных мыслей и чувств и расшифровать их скрытый смысл. Целью такого самоанализа было освободить человека от невидимых барьеров, мешающих его нормальной жизнедеятельности, смягчить его отношение к пугающим внутренним импульсам. Для застенчивого же человека такой анализ выступает самоцелью, парализуя действия, поскольку вся необходимая энергия уходит в переживание. Если вы относитесь к типу людей, склонных к внутреннему самоанализу, вы согласитесь со всеми следующими утверждениями, или с большинством из них. Я постоянно стараюсь разобраться в себе. В целом я весьма озабочен собственной персоной. Я много думаю о самом себе. Часто я выступаю героем своих фантазий. Я часто критически настроен по отношению к себе. В целом я очень чувствителен к своим внутренним переживаниям. Я постоянно анализирую мотивы своего поведения. Иногда у меня бывает ощущение, что я наблюдаю за собой со стороны. Я чувствителен к сменам настроения. Я анализирую свою мыслительную деятельность в процессе решения какой-нибудь задачи. Различение двух типов самоанализа может быть распространено и на понятие застенчивости в целом. В исследовании Пола Пилкониса. Было выявлено два основных типа застенчивых людей. Это те, кто внешне застенчив, и те, кто застенчив внутренне. Первые более озабочены тем, что плохо себя ведут, вторые тем, что плохо себя чувствуют. Внешне застенчивые больше недовольны своим неуклюжим поведением и неспособностью адекватно общаться. Озабоченность своими возможными промахами отражается в высоких показателях на шкале внешнего самоанализа. Для внутренне застенчивых то, что они делают, имеет второстепенное значение по сравнению с переживаемыми ими ощущениями дискомфорта и страха перед тем, что их скрытые желания станут явными. Как и следовало ожидать, самоанализ свойственен им в большей степени, причем именно внутренний самоанализ. Внешне застенчивый человек Как вы считаете, для какого из этих двух типов людей застенчивость представляет более серьезную проблему? Бремя застенчивости оказывается более тяжелым для внешне застенчивых людей. Их ощущения сказываются на поведении, это влияет на отношения с другими людьми, что в свою очередь усугубляет болезненную самооценку. Рузвельт Грир, человек могучего телосложения, бывший в свое время звездой футбола, выбрал свой жизненный путь, стремясь побороть чувство неполноценности, владевшее им в детстве. Рузвельт Грир, 1932 года рождения, афроамериканский общественный и религиозный деятель, писатель, певец, актер, футболист. «Когда я был еще ребенком...» Моя семья переехала из Джорджии на север, в Нью-Джерси. Я оказался среди людей, которые говорили с иным акцентом, иными интонациями, использовали незнакомые мне слова, и, что хуже всего, я говорил совсем не так, как они привыкли слышать. Поэтому я стал постоянной мишенью, особенно в школе. Несмотря на мое телосложение, меня передразнивали и осмеивали. Я был так этим унижен, что вместо того, чтобы посмеяться в ответ, замкнулся и молчал. Я говорил только тогда, когда меня к тому принуждали. Внешне застенчивые люди не могут поделиться с другими людьми своей неуверенностью, страхами, желаниями. Спрятавшись в своем футляре, они не могут рассчитывать на помощь, совет, признание и любовь, столь необходимые каждому из нас в тот или иной момент жизни. Мне приходилось встречать застенчивых студентов, которые не принимали участия в семинарах и избегали тесного сотрудничества с преподавателями. Они наоборот предпочитали отсидеться на задних рядах лекционной аудитории. По окончании курса многие из них были вполне готовы стать медиками, юристами, инженерами и тому подобное. Но помимо хороших отметок для успешной карьеры необходимы солидные рекомендации. А поскольку все четыре года эти застенчивые студенты успешно прятались, они просто никому не известны. Они почти перехитрили систему. Будучи не в состоянии обратиться за помощью в связи с какой-либо личной проблемой, человек лишается возможности такой помощью воспользоваться. Мы обследовали примерно 500 моряков на учебной базе военно-морского флота в Сан-Диего. Застенчивые матросы оказались менее склонны искать поддержки своих командиров в решении личных проблем, например, связанных с алкоголизмом, чем их не застенчивые товарищи. Очевидно также, что необщительность и неумение себя вести, связанные с застенчивостью, могут осложнить профессиональную карьеру. Внешне застенчивый человек при прочих своих достоинствах часто занимает более низкое положение. чем он того заслуживает. Наконец, внешне застенчивые редко становятся лидерами. Как правило, в любой социальной среде лидером становится тот, кто умеет хорошо говорить. Лидер может не отличаться выдающимися способностями, однако он производит впечатление человека, который владеет ситуацией, поскольку активно в ней участвует. Исследования показали, что когда малоактивный член группы вдруг начинает много говорить, например, реагируя на скрытый от остальных сигнал «говорите», это вызывает положительный отклик и способствует его выдвижению в лидеры. Однако для внешне застенчивого человека недостаточно простой тренировки социальных навыков. Необходимо также повысить его самоуважение и чувство собственного достоинства. Внутренне застенчивый человек По сравнению с внешне застенчивыми интровертами, Застенчивые экстраверты оказываются в более выигрышном положении. Они знают, что следует делать, дабы угодить другим, заслужить признание, продвинуться по карьерной лестнице. Поэтому те внутренне застенчивые, кто достаточно компетентен в своей области, могут добиваться успеха. Такие люди, если они талантливы, часто делают блестящую карьеру. Но никто не догадывается, чего стоит им внутренняя борьба. Очень много нервной энергии расходуется ими в предвосхищении того или иного события, а также тратится на несущественные детали. Внешне они могут производить впечатление либо властных, либо сосредоточенных. К сожалению, даже успехи не приносят им удовлетворения. Застенчивый экстраверт, изнуренный огромными эмоциональными затратами, удовлетворится лишь самим совершенством, меньшего ему недостаточно. «Застенчивый экстраверт немало удивил бы окружающих, если бы признался «я застенчив». Нет, только не вы. Вы же так удачливы, общительны, у вас столько друзей, вы же можете шутить, петь, танцевать, ходить на свидания». Внутренне застенчивые часто избегают разоблачения. Они скрывают свои чувства, маскируя их с помощью хорошо освоенных навыков общения. Иногда топят их в вине, Или же стараются избегать ситуаций, с которыми боятся не совладать. Случается, великолепный оратор не если ему предложат спеть на вечеринке. Очаровательная актриса не может поверить, что кто-то полюбит ее настоящую. Блестящий балагур и острослов цепенеет, будучи приглашен на танец. Джонни Матис рассказывает, как соотносится его застенчивость и выступление на сцене. Джонни Матис, 1935 года рождения, популярный американский певец. Я был очень застенчив в начале моей карьеры. Половину своей профессиональной жизни я потратил на то, чтобы научиться вести себя на людях. Иногда мне казалось, что я не могу справиться с собой и чувствовать себя на сцене легко и свободно. Для меня это было как проклятие. Бывало, я каменел во время выступления, и по сей день я не всегда соображаю, что надо делать и как себя вести в промежутке между песнями. Сегодня я чувствую себя более свободно, чем прежде, но скованность на сцене продолжает оставаться для меня проблемой. Нэнси Уокер характеризует себя как, вероятно, самую застенчивую и самоуглубленную женщину. Нэнси Уокер, 1921-1992, американская актриса, прославилась исполнением комедийных ролей. «Но та часть меня, которая посвящена работе, во многом схожа с женщинами, роли которых я играю», — говорит она. Славы и успеха бывает недостаточно, чтобы рассеять застенчивость даже у суперзвезд. Об этом говорила Элизабет Тейлор в одном из своих интервью. «Я непредсказуема, непунктуальна, застенчива, и характер у меня не сахар. А когда я смотрюсь в зеркало, то вижу свое лицо, в косметике или без нее. И больше ничего». Известного телерепортера Барбару Уолтерс один из ее коллег по программе «Сегодня» назвал грубой, нелюбезной, слишком холодной и агрессивной. Барбара Уолтерс, 1931 года рождения, американская журналистка, ведущая телевизионных ток-шоу и информационных программ. Соответствует ли такая оценка вашим представлениям об этой уверенной в себе женщине, всегда владеющей ситуацией? В своих интервью Уолтерс по-иному описывает то, что остается за пределами ее публичного имиджа. «У меня по сей день...» Сохранился некоторый комплекс неполноценности. Когда я вхожу куда-то, мне приходится делать над собой усилия, чтобы подойти к людям. Я не могу одна поехать в путешествие, не могу одна заказать коктейль или пообедать в ресторане. Меня всегда задевает, если кто-то говорит «она агрессивна». Застенчивость обусловила некоторую заторможенность, которая помешала Барбаре воспользоваться многими из возможностей, возникавших за 16 лет ее работы, в шоу «Сегодня». Моя профессия давала мне много шансов, но я их не использовала, потому что не решалась ни о чем попросить. Я так и не стала ведущей собственной программы новостей, а всегда была лишь одним из ведущих. Я всегда боялась, что меня сочтут слишком напористой, если я попрошу об этом. Барбара предостерегает от ложных выводов, которые можно сделать относительно самоуверенной знаменитости. Иногда я задаю себе вопрос, а я ли это? Если по виду я воплощение уверенности в себе и хладнокровия, то тогда вообще не стоит верить внешнему облику кого бы то ни было. Всемирно известная оперная звезда Джоан Сазерленд, царица сцены, однажды призналась. «Часто я чувствую такой страх, что не могу выйти на сцену. Но в то же время я знаю, что отступать некуда, либо плыть, либо тонуть. Никто этого вместо тебя не сделает. Если собралась выступать, то выходи и пой». И, наконец, Кэрол Бернет. Затрагивает интересный вопрос о сложных мотивах поведения застенчивого человека. Кэрл Бюрнетт, 1933 года рождения, популярная актриса, певица, неоднократно получала премию «Эмми» и «Золотой глобус». «Я давно обнаружила, что застенчивость может побуждаться чем-то вроде замаскированной самовлюбленности». Это трудно объяснить, но если вы искренне робеете, общаясь с людьми, вы в то же самое время требуете от них признания своей персоны. Вы как бы говорите, разумеется, очень робко, «посмотрите на меня, оцените меня». В главе 4 мы еще встретимся с Кэрол Бюрнетт и подробно проанализируем причины ее застенчивости. В телефонном интервью... Она по нашей просьбе рассказала о том, как актер маскирует свою застенчивость, и о том, как она пытается помочь трем своим дочерям преодолеть чувство застенчивости. Распознавание застенчивости А теперь давайте обратим непредвзятый взор на тех людей, с которыми мы встречаемся ежедневно — на работе, в школе, среди соседей и друзей. прежде всего попробуйте оценить, застенчивы или нет члены вашей семьи. Затем спросите каждого из них, считаешь ли ты себя застенчивым? Можете предложить им угадать, как бы вы ответили на этот вопрос. То же самое можно проделать и с другими людьми, которых вы сравнительно неплохо знаете. Это может помочь вам выработать критерии для подобной оценки. Сформируйте в себе внимательное и тонкое отношение к застенчивости, проявляющееся у разных людей и в разных ситуациях. К такого рода упражнениям можно привлечь родных и друзей. Это может послужить поводом для оживленной дискуссии, в которой те, кто более застенчив, получат возможность открыться и поделиться своими переживаниями. Застенчивые люди, которых мы опрашивали, обычно переоценивают распространенность застенчивости в обществе. Возможно, проецируя собственный опыт на окружающий мир, они склонны полагать, что мир населен в основном застенчивыми личностями. Кроме того, примерно половина считающих себя застенчивыми в настоящий момент полагает, что их друзья и знакомые их таковыми не считают. Со стороны, в коллективе, Легче заметить тех, кто не является застенчивым, нежели распознать застенчивых. Внутренне застенчивые обычно не выделяются среди других, а тех, у кого застенчивость вызывает лишь определенные обстоятельства, например, публичное выступление, во всех прочих ситуациях вообще невозможно идентифицировать. Мы провели исследование, в котором 48 студентам, проживавшим в одном и том же общежитии, предложили оценить каждого из своих товарищей, является ли тот застенчивым или нет. Те, кто сам себя считал застенчивым, получили такую оценку только от 45% своих соседей по общежитию. Треть студентов считали их не застенчивыми, 20% либо были с ними незнакомы, либо затруднялись их оценить. Студентов, не являющихся застенчивыми, адекватно оценили примерно 73% их товарищей. 16% назвали их застенчивыми, одиннадцать 11% затруднялись ответить. Были среди застенчивых такие, кого не считали стеснительными 85% опрошенных, но были и те, которые не видели в себе застенчивости, в то время как более половины их товарищей придерживались о них противоположного мнения. Почему же другие люди оценивают нас иначе, чем мы сами? Производимое человеком впечатление, безусловно, складывается не только из черт, соотносимых застенчивостью. Однако из тех ошибок восприятия, которые люди допускают, оценивая нашу застенчивость, мы можем сделать полезные выводы, касающиеся нас самих. Студенты в описанном выше исследовании считали своего товарища застенчивым на основании ряда признаков. Такой человек говорит тихо, не начинает первым разговор и не стремится его поддержать, опасается высказывать свое мнение или сказать «нет», не имеет успеха у противоположного пола, избегает встречаться глазами с другими людьми, поддерживает отношения с узким кругом друзей, таких же замкнутых, как он сам. Те же, кого не считали застенчивым, говорят много и громко, полны энтузиазма, веселы и улыбчивы, Постоянно выдвигают какие-то идеи, привлекают к себе внимание, не боятся смотреть в чужие глаза, являются прирожденными лидерами. Часто незастенчивых оценивали как застенчивых на том основании, что те чувствуют себя неловко, общаясь с представителями другого пола. Однако не исключена вероятность того, что именно эти представители другого пола сами чувствуют себя неудобно. общаясь с данным, вовсе не застенчивым человеком. Если застенчивый внешне очень привлекателен, то ему часто приходится огорчаться, слышав свой адрес обвинения в холодности, отчужденности, высокомерии. Если вы красивы, как бы само собой разумеется, что вы должны быть в центре внимания. Если же вы от этого уклоняетесь, то это обычно объясняют тем, что вы заносчивы, мните себя выше других. «Вероятно, такой была женщина, о которой писал Теннисон. Она была застенчива, а мне казалось холодна». Мы уже говорили о том, насколько расплывчато само понятие застенчивости. Это отчасти обусловлено тем, что мы не всегда последовательны и на разных людей реагируем по-разному. Кроме того, существуют также индивидуальные различия среди судей, касающиеся их восприимчивости к проявлениям застенчивости и склонности навешивать ярлык застенчивого на другого человека. Мне встречались учителя, которые утверждали, что в их классе нет ни одного застенчивого ученика, тогда как другие учителя, работавшие с тем же классом, относили к застенчивым каждого третьего ребенка. В студенческой выборке, о которой говорилось выше, Различия между судьями были весьма велики. Один оценил 65% соседей по общежитию как застенчивых, тогда как другой отнес к незастенчивым свыше 80% своих товарищей. Что повергает нас в застенчивость? Теперь, когда мы представляем себе, что значит быть застенчивым, попытаемся выяснить, чем бывает вызвано это свойство. Незнакомцы, особенно противоположного пола, и начальство в списке лидируют. Фигурируют в нем даже родственники. Как ни странно, люди, отличающиеся от нас по возрасту, те, что старше и младше, также могут спровоцировать застенчивость. И что самое удивительное, в этой роли могут выступать родители и друзья. Список ситуаций, которые могут вогнать в краску или заставить бешено стучать сердце, достаточно велик. Наихудшей подобной ситуацией, которую только можно представить, является выступление перед большой группой солидных людей, которые должны дать вам оценку. Важно еще раз подчеркнуть, что для многих застенчивость характерна только в случае столкновения с определенным типом людей или определенной ситуацией. художник Роберт Мозервелл утверждает, «Бизнесмены и маленькие дети приводят меня в трепет, тогда как со студентами и художниками я чувствую себя легко». Вот как описывает ситуации, повергающие ее в застенчивость, одна журналистка. «Журналистика — это моя работа. И я ни капли не тушуюсь, когда беру интервью, даже если передо мной несколько человек». Но на протяжении десяти лет работы в местной газете мне неоднократно предлагали выступить на публике с рассказом о моей профессии, и я всегда отказывалась. Каждый месяц, когда проводилось собрание редакции, я чувствовала себя очень неловко, опасаясь, что мне придется выступать первой. В случае, если застенчивость проявляется в столь узких рамках, Рекомендации по ее преодолению могут быть более конкретны и легко выполнимы. Если же поводом для застенчивости выступает буквально все, необходим более широкий подход. Ответы на вопрос, что повергает вас в застенчивость, по сути одинаковы и у тех, кто застенчив, и у тех, кто уверен в себе. Различие здесь не качественное, а количественное. Застенчивые характеризуются ярко выраженной тенденцией реагировать сильнее на факторы застенчивости, но эти факторы того же порядка, что и для незастенчивых. Застенчивость тех, кто считает себя застенчивым, вызывается более широким кругом ситуаций и людей, и у нее больше проявлений. Теперь, когда мы отчасти знаем, как ответить на вопросы что, когда и как относительно застенчивости, Нам остается найти ответ на вопрос «Почему?». «Почему я застенчив, доктор?» Этот вопрос заставляет нас перейти от статистики к теории. В следующей главе мы рассмотрим, какое место занимает застенчивость в общей психологической структуре личности. Мы проанализируем различные идеи, касающиеся глубинной динамики застенчивости, а также вопрос о том, Не может ли застенчивость являться ярлыком, под который подыскиваются симптомы?